Глава 23. Святослав Викторович. Не знаю, откуда во мне это, но чуйка всегда работает. Еще тогда я говорил, что Воронков не такой простой человек, как хочет показаться на первый взгляд. Раскрыть его основную сущность мне удалось только на втором приеме. И то потому, что на первом заподозрил в нем немного неадекватного человека. Пациент отличался открытостью, но при этом его глаза оставались какими-то непринужденными, словно большую часть времени он сидит в своей голове. Вопрос времени, когда его переклинит, а я знал, что это случится. Сегодня у нас с ним не было приема, но он пришел к другому врачу и напал на женщину в очереди. Точнее, попытался. Она ушла в туалет, он последовал за ней и даже успел затолкать ее внутрь, закрыть за собой дверь. Медсестра заметила сопротивляющуюся женщину, которая звала на помощь. Дверь была открыта быстро, потому что замок хоть и находился с внутренней стороны, с другой имелся доступ для ключа. Этим и воспользовались. Воронков жертву свою успел запугать, благо ничего противозаконного не сделал. И теперь его допрашивают, но разговаривать он не желал. А так как многие люди с ним контактировали, то и нас будут опрашивать как свидетелей. «Куда идти?» спросил, как только оказался в клинике. Девушки на ресепшене столпились в одну кучку, явно испугались. На их практике подобного не было. «В 103 кабинет!» кивнул Направился прямо по коридору, пока не зашел в нужное помещение. Поздоровавшись с коллегами, понял, почему выбрали именно этот кабинет. Тут было две комнаты. Одна та, в которой были мы, вторая находилась через дверь в стене. Там не было окон и дверей, так что выскочить из нее просто так не выйдет. Объяснив мужчине в погонах, кто я есть, заметил, как он обрадовался. «Воронков не желает ни с кем говорить, кроме вас». «Вот как?» – удивился я. «Давайте попробуем». Стоило мне переступить порог, как больной подскочил на ноги и, смотря мне в глаза, начал говорить. «Она на нее была очень похожа, очень! Я искал, я знал, что она будет в этой клинике, и обрадовался, что увидел!» Его начало натурально трясти, как в припадке, но он словно этого не замечал. «Я ошибся, обознался, но было поздно. Я ведь так ее люблю. Она все для меня, все!» «Кого?» — уточнил. «Милу!» «Мою Милу! Она приехала на лечение. Я не мог больше делать вид, что не слежу за ней». И тут я понял. Я вдруг понял все. «Вы бывший муж Прохоровой Милы? Сколько труда мне нужно было приложить, чтобы держать себя в руках?» «Я не бывший!» — закричал Максим. «Я буду настоящим и будущим. Я все верну. Я ее верну. Она поймет, что я лучшая, что с ней было». Лучше настолько, что у Милы Андреевны начались панические атаки, что она не может контролировать некоторые части тела, потому что они бесконтрольно дергаются и мешают ее нормальной жизни. «Но я же хотел как лучше! Я не знал, что так будет! Я...» Вы ей жизнь испортили, наградили кучей комплексов, из-за которых у нее начались проблемы. Ее люди презирали, над ней смеялись, ее обходили стороной, как изгоя. Этого вы ей желали? «Этого?» — повысил голос. «Я... я не хотел! Я люблю ее!» Воронков сел на кушетку, зарылся руками в отросшие и торчащие в разные стороны волосы и разревелся. Меня вывели в другую комнату, чтобы уточнить все про Милу, а мне скрывать нечего. Объяснил, что был ее лечащим врачом. Как только пошли улучшения, оставил свои рекомендации и стал с девушкой встречаться. Даже сказал, что у меня далеко идущие планы, но предупредил, что она ни при каких обстоятельствах о разоблачении Воронкова участвовать не будет, потому что он над ней и так очень долго издевался. Подумать только, еще и следил, пока она не уехала и не затерялась в другом городе. Просто чудо, что он ее раньше не нашел. Моего, уже бывшего пациента, увели, но успел узнать, что место прописки у него другое, значит и заключаться в медицинском учреждении он в нашем городе не будет. То, что за таким пациентом приедут лично, радовало. А пока он будет сидеть под полным контролем полиции и сопутствующего его профилю специалистов в области медицины. «Спасибо», — ко мне подошла немного взволнованная коллега, которая когда-то и направила ко мне Воронкова для дообследования. «Ты единственный заметил, что с ним что-то не то. А ведь он приехал ко мне как к неврологу. Однако ты его направила еще к двум специалистам», — Хмыкнул я. Да, потому что заметила навязчивые движения, которые он контролировал. Дергался, когда я отворачивалась, в отражении удалось заметить все жесты. Удивительно. Развел руками и, посмотрев на часы, прикрыл глаза. Уже девять. Так понимаю, что нас еще будут вызывать, еще будут обо всем спрашивать. Но свои рекомендации пациенту и его лечащему врачу я уже передал. Очень надеюсь, что после этого от меня отстанут. Рассказывать обо всем Миле не буду. Ей не обязательно знать о том, что я пытался вылечить ее бывшего мужа. Я вообще завуалирую все так, что был просто больной, без подробностей. Это если она спросит вдруг, где я так долго задержался. Но, вернувшись домой к десяти, я застыл с букетом в руках, который купил по дороге. В квартире где-то фоном играла музыка, из кухни шел мягкий свет. Но почти сразу же он закрылся тенью, а потом появилась мила. Моя мила. Это тебе. Проговорил, видя, какими глазами она смотрит на подарок. «Спасибо большое», — проговорила девушка, рассматривая крупные бутоны роз. «А я ужин приготовила. Проголодался?» «Жутко», — признался я, умолчав о том, что и не обедал сегодня. «Тогда мои руки я накрываю». Мила развернулась в сторону кухни, сделала несколько шагов, но остановилась. «А ваза у тебя есть?» «Есть», — улыбнулся. «Сейчас найду». «Хочу сказать одно. Ужинать с тем, кто тебе безумно дорог – высшее наслаждение. Мила за время моего отсутствия успела нарезать салат, испечь шарлотку, потушить мясо с картофелем и овощами. Кухня с ее приходом преобразилась, как и другие комнаты. Я млела от этого счастья, испытывая безграничное удовольствие. «А елка у тебя есть?» – уточнила девушка, когда я мыл посуду и слушал про ее приключения при поиске вторых ключей для похода в магазин. «Нет, но будет. Тогда нужно спланировать ее покупку. Новый год уже скоро», – спохватилась девушка. «А еще мы купим новогодние игрушки, гирлянду на окна». «Прекрасная идея!» Цветы на подоконнике прекрасно дополняли общую картину. Я же посмотрела на девушку, которая уместилась на стуле, облокотилась на его спинку и со смехом говорила о том, как дети, играющие во дворе снежки, нечаянно попали в нее. Пришлось мстить и стрелять в ответ а потом бежать к подъезду, потому что малышняя игра сильно понравилась. Я смеялся вместе с Милой, смотрел в ее горящие глаза и благодарил всех, кто направил ее ко мне на лечение. Это судьба, а от нее, как говорится, не уйдешь.